Она попыталась вызвать ее на откровенность. Ее реакция, притворная, конечно, так как она была уже в курсе, носила отпечаток сопереживания с чувствами молодой женщины, душа которой буквально разрывалась от отчаяния. Но когда Агнес стала хвастаться тем, как она выгнала своего мужа из дома, та сказала сердит. Ты не имела на это права, и Геон заслуживает уважения за то, что, согласившись уйти, оказал тебе тем самым большую услугу. Я не оставила ему выбора, предупредив, что ни я, ни дети, мы не увидим расцвета, если он вознамерится остаться. Роза вскрикнула с испугом и отвращением. И для Агнес это было яснее, чем долгие дискуссии. Взгляд зеленых глаз Розы изменился, став непривычно суровым, и голос прозвучал холодно и бесстрастно, когда она сказала, вздохнув, «Подумай только! Я столько сделала в свое время, чтобы он женился на тебе, а ты, ты не только отобрала у него его дом, но использовала при этом самый мерзкий шантаж, который только может быть. Он заслужил это. Ты забыла, он обманул меня. Я ничего не забыла, и в этом я не хочу его оправдывать. К сожалению, такова мужская натура. Они не могут всю жизнь принадлежать только одной женщине. Они по определению полигамы. Тебе легко так говорить со стороны. А если бы Феликс обзавелся любовницей? Феликс моряк, и вполне может быть, что иногда в дальнем плавании, при заходе в какой-нибудь порт, он позволяет себе забыть, что женат. Я не хочу сказать, что мне приятно об этом думать. Но знаешь, я предпочитаю ничего об этом не знать. Впрочем, это не ты его выгнала, Это ваша родственница, кузина-доночница, которую он принимал у себя дома и которую давал приют, помогал. Она отблагодарила его за это таким подлым способом, предав его. Эта история с рубашечкой я нахожу ее странной, но он же не отрицал. А что касается Аделис, то она правильно сделала свой выбор. Она проявила дружеские чувства ко мне и хотела меня защитить. Дружеские чувства? Защити? О чем ты говоришь? Благодаря ей твое семейное счастье разлетелось на тысячу кусочков. А ты потакаешь ей. Выходит, ты сама позволила ей... «Все разрушить. Почему ты не обратилась ко мне? Ты ведь знаешь, я всегда готова прийти к тебе на помощь. В тот раз больше ничего не было сказано. Разве так и не удалось разрушить стену, которую Агнес соорудила из смертельной обиды, ревности и злопамятства?» Но когда перед Рождеством она узнала, что та самая Адель прочно обосновалась в доме на тринадцати ветрах, она тут же села в коляску и поехала к подруге. Исчезновение Гийома, к которому она очень тепло относилась, происшедшее уже три месяца тому назад, селяло тревогу и не располагало к бурному проявлению нежности при встрече. Осунувшаяся личика Элизабет, бросившись к ней на руки, как только Роза ступила на землю, вызвала у нее слезы и прилив священного гнева. Войдя в гостиную, она сразу заметила Адель, сидевшую в уголке, скромно потупив глаза и уткнувшись в вышивании. Впрочем, ее присутствие не помешало бывшей мадемуазель Монтандер Громко оповестить, что она специально приехала для того, чтобы забрать свою крестницу на Рождество к себе, чтобы девочка смогла пожить спокойно.